Глава 53. «Не вставайте!» — вскинул старик ладонь. «Вы же не просто так тут сидите!» «Не просто!» — улыбнулась я глупо, ошалев. «Не знала, что вы тут!» Позади него стоял огромный бурый медведь. Его тяжелый взгляд произвел бы на меня впечатление еще совсем недавно, но что он мне теперь? «Здравствуйте, Раин. ошалела, помахала ему рукой. Медведь низко протяжно рыкнул, как раз когда из дверей центра выбежала Дана — За ней следом шел Сезар. «Он обернулся!» — подбежала девушка к Джастису. «Это же он, да?» Джастис Карлайл протянул ей руку, обращенный с таким достоинством, будто стоял в смокинге, а не в полотенце. «Да, это я». «Круто! А как вам удалось?» Он спал с Викой, хмуро вставил Рэм. «Не самый безопасный способ для жизни», — усмехнулся Сезар, подойдя ближе и протягивая Джастису руку. «Я ее грел», — огрызнулся Джастис, отвечая на приветствие. «Пожалуйста, не начинайте», — взмолилась я. «Тебе бы взять на вооружение, Рэмор», — вступился Сандингтон. «Тепло и сочувствие лечат, все к ним тянутся». Судя по реакции Райна, он был готов лечиться чем угодно, лишь бы быстрее вернуться. Столько отчаяния слышалось в голосе медведя. Рем же продолжал сверлить меня взглядом. «Пойдемте, Джастис», — позвала Дана. Пойдемте вообще все в столовую уже готовят завтрак. Вика, а что с тобой? Уже все хорошо, кивнула я и нагло добавила. Джастис меня спас. Идите мы сейчас. Не выдержал Рэм, подхватил меня под руки. Идти можешь? Кажется, вздернула подбородок, глядя в его бешеные глаза. Рэм, в самом деле, шагнул к нам Джастис. С тобой потом поговорим. Отбрил его Рэм и повел меня прочь от теплой компании. А я понятия не имела, как тут все нереально красиво на самом деле, потому что в ночи ничего не было видно. Исследовательский центр стоял на вершине, которой вела ровная дорога, а окрестности захватывали дух своими видами. Горы совсем рядом выглядели грозными глыбами, но вот вышло солнце и осветило это мрачное величие. Косые лучи разрезали землю полосами, а вокруг стояла такая тишина, что сердце болезненно щемило. Только никакие красоты не были особо нужны, когда рядом шагал этот натянутый кусок нервов. У меня ладони зудели от желания обнять этого дикого зверя и вцепиться в плечи в поисках поддержки. Если я правда беременна, мне она понадобится. Я не могу одна это пережить, осознать, принять, успокоиться. Куда ты меня ведешь? Мне бы умыться и зубы почистить». Очистишь позже», — перебил он, не глядя на меня. «Ты продолжаешь за меня решать?» — дергала его нервы. «Да, продолжаю». «Недолго только, ладно?» «Уж как получится», — бросил на меня раздраженный взгляд. «Но все же постарайся. Я же не твоя собственность, помнишь?» И я больше не выдержала. «Хватит, Рэм! Я не заслуживаю твоей злости сейчас!» «Мои спецы оттащили его от тебя в твоей квартире». развернулся он ко мне, останавливаясь. «За это убивают!» «А этот придурок играется с моими запретами! Он не признает тебя чужой!» «Да брось!» — дернула руку из его. «Вряд ли он готов усыновить двоих медвежат!» «Что?» «Я, скорее всего, беременна!» «Достало меня все!» «Все отдала бы сейчас за включенную камеру», чтобы пересматривать эти его эмоции снова и снова, потому что вышибить из себя такого мужчину стоит дорогого. Не думаю, что кому-либо из людей вообще удавалось то, что удалось мне». Рэм сдвинул брови на переносице, застывая взглядом ненадолго, но то, что он забыл о Джастисе сразу, было едва ли не написано по диагонали в его глазах. Потом уголки губ дрогнули, взгляд ожил и заблестел. «И что думаешь?» «Идеальный сукин сын! Сам стоит на низком старте, чтобы раздать еще тонну указаний каждому вздоху в моей жизни, но при этом не забывает, как быть правильным, спрашивает меня, что думаю». «Даже не знаю, не смогла отказать себе еще подергать медведя за усы. Как бы не жалела его последние дни, этот утренний перформанс вывел меня из себя». И будь он хоть трижды, оборотень, меня это взбесило. Вот решила с тобой посоветоваться. Тебе что-то мозги будто отказали. Боюсь, как бы ребенку не передалось. Надеюсь, ген рецессивный». «Вика», — умудрился прорычать он из груди, притягивая за шею. «Ну что, Вика, ты меня даже не коснулся. Я тебя сутки не видела, а ты устроил вот это все!» Обличающе тыкала я пальцем в сторону центра. Договорить мне не дал, прижал к себе. «Все, я понял», — горячо прошептал в шею. «Выдыхай». «Неужели?» — схлипнула я и разревелась. «Что такое?» — не на шутку перепугался он. «Выдыхаю!» — скулила, щедро поливая его футболку слезами. «Так теперь будет часто». То есть кот понял первым, усмехнулся. «Кот работает с беременными полжизни», — шмыгнула носом я. Уверен, у тебя масса других достоинств, а беременность подтвердить мы сможем и без него!» Он, наконец, был прежним, только адски уставшим. Я повисла на его шее, как хотелось, и прижалась всем телом. Я еще не осознала. «Так по утрам нужно готовить кашу из пакетиков?» – урчал он, приятно массируя напряженную шею. «У Джастиса, спросишь, у него же опыт». Рэм бросил на меня убийственный взгляд, но следом сделал то, чего нам обоим дико не хватало. Прижался к моим губам своими, примирительно целуя. Я, правда, спохватилась, что утро у меня было не очень удачным для поцелуев, но зверю было плевать. Он компенсировал себе и мне потери прошедших суток и утренние нервы. «Может, отдохнешь?» — выдохнула я, когда он выпустил, чтобы прижать к себе. «Обязательно». «Но ты сказала, для Райана тоже есть шанс?» «Я не знаю. Роли следователя была мне более привычна, чем плаксивой беременной. Нужно ждать результатов анализов, а может, прав Сандингтон, и тебе надо просто с ним поспать?» Рэм усмехнулся. «Вот еще. Спать я хочу с тобой».